Глава 41. Роза. Я кручу на пальце массивное обручальное кольцо. Данте делает всё возможное, чтобы всем стало ясно, кому я принадлежу. Каждый раз, когда я смотрю на него, мне становится не по себе. Вчера он пригласил мою сестру на ужин, чтобы я попросила её стать подружкой невесты. Она и понятия не имеет, кто он такой. Отец позаботился о том, чтобы я никому больше не рассказывала и ему не пришлось стыдиться за свою дочь. Однако я решила не говорить Еве о Данте, чтобы её защитить. Не знаю, удалось ли убедить её в том, что всё это реально. Я уверена, она что-то подозревает. Надеюсь, сестра не будет лезть на рожон и не привлечёт к себе внимание данта У неё есть своя жизнь, не омрачённая кошмарами. Она — моя единственная семья. Я знаю, на что способен этот человек, но я ему не позволю. Просто придётся выиграть время, чтобы найти выход из этой ситуации. Каким-то образом. С каждым днём данта становится всё более требовательным. Сначала он заставил меня прекратить посещение доктора Дженкинса. Затем забрал мой телефон. Это была моя единственная связь с Лукой. Он высаживает меня у дверей колледжа и забирает после занятий, как только я выхожу из аудитории. От него никуда не деться. Каждый чёртов день... Приходится бороться с желанием выпить. Я даже не могу вспомнить, сколько раз наливала себе бокал охлаждённого белого вина, даже нюхала его, но всякий раз мне удалось выливать его в раковину. Держусь за крошечный лучик надежды, что смогу найти выход из этого ада. После обжигающего горячего душа я выбираю наряд, который носила ещё в дни моих тусовок. Надеваю его и смотрю в зеркало. Тёмно-красное платье в обтяжку заканчивается чуть выше колен и прекрасно подчёркивает талию. Наношу подходящую помаду, надо скрыть истинные чувства под привычной маской. Я подпрыгиваю, когда входная дверь громко хлопает и звук эхом разносятся по всему дому. Тихонько закрываю дверь своей спальни. «Роза, ты готова?» — кричит Данта из прихожей. «Ещё две минуты!» — отвечаю я. Беру с туалетного столика свой клатч Не то чтобы он был нужен. «Сейчас у меня нет даже телефона, но мне необходимо куда-то положить небольшую пачку сигарет». Когда я заворачиваю за угол, то вижу, что Данта ждёт меня, опёршись на дверной косяк и скрестив на груди руки, унизанные золотыми кольцами. Его глаза блуждают по моему телу, останавливаются на груди. Я неловко дёргиваю подол платья, пока он оценивает меня. «Мне нравится». Данта облизывает губы и направляется ко мне. Я держу сумочку на уровне груди. Когда он подходит ближе, чувствую его пахнущее алкоголем дыхание. «Пойдем, устроим шоу для дяди Фрэнки. Раз уж я теперь работаю на него и на Луку, ты смотришь на их новобранца». Мои глаза расширяются. «Что?» «Это подобно удару в грудь». «Всеми способами прокладываю себе путь в твою жизнь, детка. От меня не скрыться». Данте хватает меня за руку и тащит к двери. Должно быть, именно поэтому он редко бывал дома с тех пор, как похитил меня. Надо, чтобы он находился как можно дальше от Луки».